Глава 26 «У меня для тебя прекрасная новость!» — воскликнула Бекай, ещё только подплывая к пещере Марги. «Даже не могу представить, чем ты собираешься меня обрадовать. Разве что найден тайный артефакт, благодаря которому я могу вернуться на землю», — задумчиво отозвалась русалка. Она сидела над металлической коробкой и внимательно разглядывала её содержимое. «Что ты говоришь?» «А, ты рассматриваешь свои сокровища!» Бека фыркнула и закатила глаза. «Ух ты! Интересная штучка!» Марга резко оттолкнула тянущуюся руку и послала недобрый взгляд. «Ну ты из люка! Трясёшься над нелепыми побрякушками, будто это что-то ценное!» «Если ты не понимаешь важности этих вещей, это не значит, что они бесполезны!» «Спылила Марга». Она отодвинула коробочку, в которой лежали крошечные ракушки, жемчужины, камни необычной формы, кусочки окаменелых рифов и множество подобных предметов. Одна только Марга знала, какую тайну хранил каждый из них. Больше столетия она собирала легенды и предания со всего мира. Запоминать и удерживать их в голове становилось всё сложнее, поэтому... Марга придумала собственную систему. Она выбирала один предмет и смотрела на него. Держала в руках, трогала, пока слушала легенду. Так ей удавалось протянуть между ними мостик, связать в памяти воедино. Каждый камушек, каждая ракушка были историей. Когда нужно было вспомнить одно из преданий, Марга брала в руки вещь, и ощущения из кончиков пальцев помогали ей вытащить мельчайшие детали из глубины памяти. «Кажется, здесь», — задумчиво произнесла Марга и взяла одну из ракушек белого цвета. Закрыв глаза, она погрузилась в себя. На несколько минут мир вокруг стал лишь декорацией к её воспоминаниям. Бекай продолжала что-то обиженно ворчать себе под нос, Но Марга уже не слышала подругу. Мысли унесли её далеко. Воспоминания сочились из каждого касания к неказистой ракушке. Вскоре русалка поморщилась и встряхнулась. По всей видимости, ей не понравилось то, что она увидела. Затем бросила ракушку обратно в коробку и спросила. «Итак, что ты хотела мне сообщить?» «Ты что, меня не слушала всё это время?» Глаза Бекай расширились. Она скрестила руки на груди, демонстрируя своё недовольство. «Бека, говори или уплывай. Я не настроена на бесполезную болтовню». Марга раздражённо махнула рукой в сторону выхода из пещеры. «Сегодня в полночь. Поднимаемся на поверхность», — с улыбкой произнесла Бекай. «Зачем?» Бровь Марги приподнялась. «Да что с тобой? Ты последние несколько дней сама на себя не похожа». «Корабль», — догадалась Марга. «Ещё ведь и трёх недель не прошло. Зачем так рано?» «Приказ Верховной Русалки. Ты не рада?» Бекай сверлила подругу взглядом. «Рада, само собой», — поспешила исправиться Марга. «Удивлена просто». Несмотря на то, что она старалась держаться свободно, Бекай не сводила с неё подозрительного взгляда. Вести себя, как обычно, не получалось. В груди что-то болело и мешало дышать. марго вдруг ощутила панику. С досадой она поняла, что не сможет скрыть от Бекки своё состояние и поспешила попрощаться. «Ты же знаешь, мне нужно время на подготовку». «Встретимся наверху». Марга бросила ракушку в коробку и резко захлопнула её. Всё шло не так. Вместо легенды удалось отыскать лишь жалкую подсказку. И та окажется бессмысленной, если у Макса не хватит смелости ей следовать. Русалка была расстроена и даже не могла объяснить себе, почему. «Неужели судьба какой-то смертной её так волнует?» Ещё этот корабль так не вовремя появился. «Я не хочу. Я не хочу топить корабль», — с ужасом призналась себе Марга. Она не могла решить, что пугает больше. То, что ей вдруг стало жаль моряков, или то, что прямо в эту минуту до смерти хотелось оказаться на крошечном острове и убедиться, что с Амином всё в порядке. Она даже подумала, было успеть к нему, но решила, что это небезопасно. Бекай явно подозревает неладное. Да и как она сможет посмотреть в глаза пленнику, зная, что сейчас снова будет убивать? «Так, просто надо настроиться. Всё будет, как всегда», — бормотала себе под нос Марга. С приходом темноты она легла на каменистый пол в пещере и настроилась. Одна за другой в голове всплывали неприятные видения из прошлого. Марга ждала, когда тело её, как обычно, наполнится яростью и ненавистью, когда в глазах появится стальной блеск, не оставляющий людям ни единой надежды на жизнь. Но ничего не происходило. Воспоминания вызывали лишь горечь и боль. Марга вскочила и зарычала от злости. Всё шло не так. Времени не оставалось. Ладно, очень давно у неё ещё не было этого ритуала, и она как-то справлялась. Значит, и сейчас справится. Надо просто помнить, кто перед ней. Бросив бесполезные попытки настроиться на нужный лад, Марга поднялась на поверхность воды. Волны тихо плескались и шептали друг другу новые секреты, услышанные на берегу. В этот раз их болтовня казалась настойчивее, чем обычно. Никак не получалось спрятать мысли от этого назойливого шёпота. Скалистый островок вдруг показался совсем маленьким. Как они раньше умудрялись разбивать об него корабли? Верховная русалка, как всегда, повторила план и распорядилась о роли каждой. Все заняли свои места. Марга точно знала, что от неё требуется. Заученными, отточенными движениями она погружалась под воду и перемещалась с места на место. Сердце в груди колотилось так сильно, что Марга удивлялась, как его ещё не услышали другие русалки. Она чувствовала себя такой растерянной, будто впервые оказалась в воде. Даже во время... Потопление своего первого корабля Марга была спокойнее и увереннее, чем сейчас. Тогда уровень злости на людей перекрывал всё то, чего она ещё не умела. Русалка старалась взять себя в руки и совладать с внезапной паникой, когда вдали показалось судно. Бекай снова была главной приманкой. На этот раз она уже не завлекала моряков своим видом, Вероятность привлечь их внимание в полночь была слишком мала. На палубе царила тишина. Белым, безупречно ровным кругом в небе светила луна. Бекай подплыла поближе к кораблю и с громким плеском выпрыгнула из воды. В лунном свете её тело сверкало, словно посыпанное серебром. В рубке показался тёмный силуэт. Кто-то силился рассмотреть, что происходило за бортом. Вскоре мужчина выбежал на палубу с фонариком. Бекай обворожительно улыбалась в свете фонаря. Она поманила моряка к себе, плавно извиваясь и как бы невзначай демонстрируя хвост. Несколько секунд мужчина стоял, как вкопанный, и ошалело глядел на морскую нимфу. Бекай же, Игриво, кувыркаясь в воде, медленно уплывала в сторону скал. Она не ошиблась в своих предположениях. Любопытный моряк не мог упустить такое зрелище. Он побежал обратно в рубку и направил судно за прекрасной незнакомкой. Обман мужчина понял лишь, когда заметил впереди скалистый остров. Быстрым движением он включил сирену, Моряки повыскакивали на палубу, и тут-то волшебные голоса разлились в воздухе. Русалки, бесшумно кружившие под водой всё это время, показались на поверхности. Своим прекрасным пением они парализовали людей, ведя их к гибели. Не прошло и пяти минут, как бескрайнее пространство океана наполнилось предсмертными воплями. Марга... Смотрела на происходящее не в силах заставить себя сделать то, что казалось таким привычным и правильным последние двести лет. Наконец, она схватила одного из моряков. Обезображенное ужасом лицо смотрело на неё. Огромные карие глаза наполнились слезами. «Прошу, не надо!» умоляюще произнёс он. Марга крепко держала мужчину и не понимала, что ей делать. Как вдруг из его рта вырвался полный боли и отчаяния крик. «Бекай!» впилась когтями в спину моряка. Но внимательные глаза её были устремлены на подругу. Взгляд, говоривший «Я вижу, что с тобой происходит», наводил на Маргу такое же отчаяние, какое было слышно в предсмертном крике несчастного. Когда всё закончилось, луна по-прежнему посыпала воду серебряной пылью, а волны с тихим плеском раскидывали обломки судна. Всё было таким же, как всегда, кроме одной русалки. Она сидела на скалах и с ужасом смотрела на итог чудовищной расправы. Марга не знала, как долго была в оцепенении но небо постепенно приобрело лиловые оттенки, предвещая рассвет. Волны тихо накатывали на островок и пробегали дальше. С удивлением русалка отметила, что этот тихий плеск больше не раздражает её. Разговор воды стал похож на монотонную болтовню на фоне. Ей было приятно слушать его, успокаивающе и легко. Марге показалось, что она очнулась от долгого забытья. В ушах все еще стоял крик несчастного, который погиб в ее руках. 200 лет она беспощадно и безжалостно топила корабли, убивала людей, мстила за боль, которую однажды причинили ей. И вот бесконечный источник ненависти внезапный иссяк. В душе было недостаточно злости, чтобы заполнить собой пустоту от потери собственной жизни. Она больше не хотела убивать. Но что это значит для неё в подводном мире? И прежде ей было сложно стать своей среди русалок, а теперь и вовсе нет там места. Ещё никогда судьба не была столь неопределённой, как сейчас. Внезапно прилетевшая мысль заставила Маргу встрепенуться. Она спрыгнула в воду и быстро спустилась к верховной русалке. «Я хочу передать душе заявила Марга, едва завидев верховную. Широкоплечья русалка повела бровью. «С чего вдруг? Раньше ты не изъявляла такого желания». Я поссорилась с Беккой. Не моргнув глазом, соврала Марга. «Это мой способ извиниться». Она сегодня отлично поработала. Пусть отдохнёт как следует, а я отнесу души. Верховная русалка безразлично пожала плечами. «Пусть будет так. Держи». Она протянула раковину, и марго уплыла, не попрощавшись. Время шло на часы. Медлить некогда. Вскоре Марга была у острова с пленником. Мёртвую тишину нарушали только волны, тихо шаркающая об берег. «Амин! Амин! Это я!» — позвала Марга. Никто не отвечал. Она внезапно ощутила неприятный липкий страх. Сердце забилось сильнее, в глазах темнело. «Амин!» — закричала Марга, и крик её разлетелся кругами по воде, как от брошенного камня. Из шалаша появилось сонное испуганное лицо. Вздох огромного облегчения вырвался из груди Марги. «Ты в порядке?» — прошептала она с улыбкой. «Что случилось? Ещё даже не рассвело. Мы не можем ждать. Быстро! Давай свой плод, или что ты там сделал?» Повторять дважды не пришлось. Парень быстро побежал куда-то вглубь острова и через несколько секунд вернулся со связкой тонких веток и бамбука. «Но я не могу на нём плыть», Он затонет через десять миль, если и не раньше. Мы не можем ждать. Доверься мне, пожалуйста. «Я не причиню тебе зла», — тихо, с лёгким отчаянием в голосе проговорила Марга. Ей было страшно. Если Амин начнёт противиться, то ему будет угрожать серьёзная опасность. А этого она не хотела допускать. Но парня не нужно было уговаривать. Без лишних слов... Он толкнул импровизированный плот на воду и забрался на него. Отталкиваясь от берега, он обернулся и печально посмотрел на остров. Это не ускользнуло от проницательного русалочьего взгляда. «Тебе грустно, но это место стало твоей тюрьмой. В любую минуту ты мог умереть». «Когда ты приплывала, этот остров становился лучшим местом на земле». «Так спокойно и хорошо, как здесь, я чувствовал себя только, когда мама жила дома. Ни бедность, ни выходки отца не способны были омрачить мою жизнь. Ты подарила мне такие же чувства. Поэтому я благодарен этому острову. Сейчас даже умирать не страшно». но это как-нибудь без меня», — уверенно проговорила Марга. «Держись крепко, я буду плыть быстро». Несмотря на свою хрупкость, плот рассекал волны не хуже катера. Скорость впечатляла даже Маргу. Она подумала, что Амин, вероятно, впервые видит всю мощь русалки. В прошлый раз, когда она доставила Амина до острова, вряд ли он был в состоянии заметить, как быстро они плыли. Мысли его, скорее всего, были заняты пережитым ужасом и страхом за свою жизнь. Сейчас всё было иначе. Хлипкий маленький плод скользил по светлеющей воде, оставляя за собой едва заметный след. Парень с детским восторгом наблюдал, как остров отдаляется и скрывается под мантией предрассветного сумрака. Вскоре он окончательно скрылся из виду. Вокруг простирался бескрайний водный простор. Ни единого выступа не было видно на линии горизонта. А они всё плыли и плыли. Как и ожидалось, в скором времени плот начал разваливаться. Амин чувствовал, как нервно дрожат ветки при ударах об воду. «Будь он один на этом плоту, не прошёл бы и половину того, что мы уже преодолели», — подумала Марга. Она поняла, что пора остановиться. Если продолжать двигаться с той же скоростью, Амин может сильно удариться об воду. Повинуясь её движением, плот легко и плавно остановился. Ветки практически рассыпались под парнем. «Дальше на нём плыть нельзя. Но мы преодолели уже больше половины пути. Осталось не очень много. Тебе придётся ухватиться за ветку. Я постараюсь держаться повыше», — проговорила Марга. Солнце уже оторвалось от линии горизонта, и окрасила волны в оранжевые жёлтый и розоватый оттенки, а значит, они плыли около часа. Марга чувствовала усталость, но не позволяла себе расслабиться. «Мы можем остановиться ненадолго. Мне кажется, тебе нужно отдохнуть», — угадал её состояние Амин. Он скатился с остатков плота и принялся отвязывать ветку. Марга нырнула под воду и осмотрелась сквозь синюю толщу виднелись едва различимые силуэты. Русалка вернулась к Амину и поторопила его. «У нас нет времени на отдых. Скорее, забирайся обратно на плот. «Что происходит? За нами погоня? Другие русалки?» Амин взволнованно озирался по сторонам, неловко пытаясь удержаться на разъезжающихся ветках. Вскоре... Гораздо быстрее, чем хотелось бы Марге, из воды показались острые плавники. Акулы окружали, приближались и сужали круг, то исчезали под водой, то вновь появлялись. «Старайся не шевелиться», — прошептала русалка. Амин активно закивал. Он побледнел и испуганно смотрел по сторонам, шумно втягивая воздух. Марга хотела бы его успокоить, Но и сама нервничала. Погони русалок, противостояние смерти казались какими-то мифическими на фоне этой вполне осязаемой опасности. Стая акул, конечно, может нанести вред русалке, но с опасностью для человека не сравнится. Остаться один на один с хищниками для Амина всё равно что подписать смертный приговор. И всё-таки Марго постаралась говорить уверенно и твёрдо. «Амин, запомни, не шевелиться. Что бы ни происходило, сиди тихо, очень тихо». С этими словами она скрылась под толщей воды. В прошлом Марге уже доводилось видеть, как общаются акулы. Особыми движениями тела они отправляют определенные звуки и вибрации для соплеменников. Жаль, что выучить их язык Марге не довелось. Хотя намерения были понятны и без слов. Одна из акул опасно приблизилась к плоту. Медлить нельзя. С неожиданной лёгкостью Марга приняла чудовищное обличие, выбрала жертву и вонзила в неё острые когти. — Надо же, и настраиваться не пришлось, — с сарказмом пробормотала она. На поверхность воды поднялось тёмно-красное пятно. — Марга! «Марго!» — голос Амина выдавал панику. Похоже, он совершенно забыл о своём обещании сидеть тихо, чтобы не происходило. Плот чудом державшийся до этого момента, развалился, и Амин упал в воду. Марго увидела, как он плывёт в направлении кровавого пятна, периодически ныряя и пытаясь осмотреться. «Я же просила сидеть на плоту», — устало произнесла она, — Амин обернулся и крепко обнял русалку. Его искренние переживания и то, что он поплыл в самую гущу опасности, очень льстило Марге, но обнять в ответ она не решалась. «Я увидел кровь на воде и подумал, что ты ранена или погибла. Я так испугался!» «У русалок кровь голубого цвета», — сказала Марга и показала свою руку. Из плеча текла тонкая струйка. А ещё наша кровь не привлекает акул, в отличие от человеческой. Так это была кровь акул?» Амин большими глазами смотрел на русалку. «Не будем об этом. Не горжусь своим поступком», — проговорила она, вновь напуская на себя безразличный вид. «Выбора не было. А сейчас нужно плыть дальше». Марга... Толкнула одну из веток Амину. Он схватился за неё, и путь продолжился. Всю дорогу они молчали и улыбались. Марга изрядно устала после схватки, да и плыть таким грузом было непросто. У Амина затекли и болели руки. Но всё это было неважно. Неудобства померкли в сравнении с тем, что они чувствовали. Две брошенные на произвол судьбы — Обиженные и скалеченные души встретились. Наконец, они добрались до бухты, и обессиленные упали на берег. Марга закрыла глаза. Ватные руки отказывались шевелиться. Солнце ласково гладило их лучами и слизывало соленые капли. Марга посмотрела на небесное светило. Оно было как раз над тем камнем, что она указала Максу. Значит, он вот-вот должен прийти. Хоть бы он пришёл. Амин приподнялся и осмотрелся. «Где мы?» — спросил он и стал озираться. «В бухте. Это наш пункт связи, так сказать. Здесь русалки передают души утопленников посыльному, а он отдаёт их смерти». Едва Марга закончила говорить, как в бухту вошли Макс и Диана. «Мелик, ты приплыла!» — воскликнул Макс, затем ошарашенно посмотрел на Амина. «Что здесь происходит?» «У нас нет времени», — оборвала его мгновенно ощетинившаяся русалка. «Услуга за услугу». «Я скажу, где вам искать помощь, если ты поможешь добраться Амину до племени Мерлус. подожди «Ты пытаешься спасти человека?» Макс не мог справиться с удивлением. Марга иронично ухмыльнулась. «На себя посмотри, не тебе удивляться». «Она что? Настоящая?» Стоявшая всё это время в отдалении Диана подала голос. Девушка восхищённо смотрела на блестящий хвост и прекрасное лицо, обрамлённое каштановыми волосами. «Да, моя дорогая, я абсолютно настоящая», — презрительная усмешка искривила губы Марги. «Вы люди такие странные. Нужно ли напоминать, что посланник смерти печётся о твоём спасении? Это намного удивительнее русалки, поверь мне». Диана пробормотала какие-то извинения, отвела взгляд, и на её щеках появился румянец. «Диана пришла к тебе по своей воле. Ты вправе спросить всё, что считаешь нужным», — проговорил отрывисто Макс. Марга почувствовала досаду. Не потребуя она подтверждения от девушки, не нужно было бы сейчас тратить время на разговоры. Нехотя она поманила к себе собеседницу. Диана послушно села рядом, всё ещё украдкой поглядывая на золотистые переливы хвоста. «У меня нет времени поговорить с тобой как следует, нет времени узнать тебя. Но я не доверяю мужчинам, потому прошу тебя просто подтвердить, что ты готова следовать за Максом, куда бы он ни повёл тебя ради спасения». Диана медлила с ответом. Было непонятно, смущена она или напугана. «Я вынуждена тебя поторопить». Мягко, но настойчиво проговорила русалка. «Я не знаю». Диана виновато посмотрела на собеседницу. «Я хочу спастись. Но не знаю, могу ли доверять ему. Он лгал мне». «Всем нам приходится лгать. Послушай, я не считаю, что Макс достоин все прощения». «Но сейчас у нас с тобой только один шанс получить желаемое — довериться ему». Диана кивнула. «К тому же он любит тебя». «Я слышала, что любовь творит невероятное с людьми», — прошептала Марга так, чтобы её слышала только Диана. И щёки девушки вновь вспыхнули. Русалка обернулась и поманила к себе Макса. «Итак, ты согласен?» «Услуга за услугу!» Максимилиан притих. Марга понимала, что просит его об очень большой услуге, и терпеливо ждала ответа. «Ради неё я готов на всё», — Макс оглянулся на любимую. «Выкладывай». «Бекай знает про Амина. Я уверена, что она расскажет Верховной, поэтому его надо спрятать». «Единственный шанс спасти мальчика — доставить на территорию Мерлус. За границы наших владений Верховная не поплывёт, поэтому Амин будет в безопасности». «Если ты поклянёшься жизнью Дианы, что сделаешь это, я готова сказать, у кого вам искать подсказку». Марга знала, что она его единственная надежда. Русалка бросила взгляд на девушку. Та заботливо пыталась привести внешний витамина хоть в какой-то порядок. Она уже сделала из его порванных штанов шорты, а теперь занималась майкой. Эта забота выглядела так трогательно, что даже марги захотелось улыбнуться. «Согласен. Клянусь, я сделаю всё, что смогу, чтобы Амин оказался на территории Мерлус» «В целости и сохранности», — твёрдо произнёс Макс. Марга с облегчением вздохнула. «Рядом с Мерлузами, на зелёной горе среди тёмных скал, живут Йошо. Они знают легенду, которая вам поможет. Просто не будет. Если Йошо к тому времени будут знать про вас с Дианой, то тебе не уйти оттуда живым. Поэтому торопитесь». После того, как узнаете легенду, возвращайтесь к Мерлузам. Только там вам будет спасение. Но что за легенда? Согласно преданию, только единожды удалось остановить смерть. Много тысячелетий назад маленькая девочка залезла на высокий холм и сорвалась с обрыва. Она получила столько ран, что ни один лекарь не мог спасти малышку. Тогда... Мать девочки сказала, что пойдет на любые жертвы, чтобы спасти дочь. Она отправилась к водам океана и стала молить богов, чтобы они дали ей подсказку. Ее мольбы были так горячи и искренне, что русалки и Йоша поднялись к верхушкам волн, чтобы слышать боль несчастной женщины. От слез отчаявшейся матери даже вода стала солонее. Сами Йоша, жалились над ней и сказали, что чистая алая кровь, наполненная истинным желанием, сможет спасти девочку. И помочь в этом сможет русалка. Мать спасла своё дитя. Смерть не могла забрать душу девочки так, чтобы не причинить себе вреда. С той минуты, как мать выполнила всё, что сказали Йошо, Она связала душу своего ребёнка с царством мёртвых. Если бы смерть попыталась убить девочку, она бы разрушила собственное царство. Девочка стала бессмертной? Нет, она осталась обычным человеком. Но жизнь прожила под защитой смерти. Та не могла допустить преждевременной гибели девочки без ущерба для своего царства поэтому оберегала её много лет. Малышка выросла и постепенно состарилась. Лишь когда подошло время ей умереть от старости, чары спали, и связь была разрушена. Тогда смерть спокойно забрала её душу. Так мать спасла своё дитя, если верить преданию. Макс внимательно слушал и потирал шрам на щеке. Брови его были нахмурены. «Так что же мать сделала с кровью?» «Я не знаю. Она смешала свою кровь с чем-то, что дала русалка. Но Йоши не открыли мне эту тайну. Поэтому тебе придётся отправиться к ним самому и попытаться узнать. Другого способа я не вижу». Макс горячо поблагодарил Маргу. Это было даже больше, чем он рассчитывал узнать. «Вам пора уходить. Я не могу попрощаться с ним», — проговорила русалка сдавленным голосом и махнула головой в сторону Амина. Затем скинула голову. Чуть не забыла. Она достала из водорослевого мешочка на поясе маленькую ракушку и протянула мужчине. Он задумчиво покрутил вещицу в руках. Мне не было приказа забрать души. Они переглянулись и мгновенно поняли, что происходит. «Быстро! Уходим отсюда!» — крикнул Макс, ожидающим его поодаль на берегу. Амин посмотрел на русалку. Она подарила ему прощальный взгляд и улыбнулась. «Береги себя! Береги свою прекрасную душу!» — громко сказала Марга. «Мы ещё встретимся! Я обещаю!» макс Без лишних церемоний подтолкнул Амина и Диану к расщелине между камнями, и через мгновение Марга осталась в одиночестве.